Таллинское гостеприимство. Случилось это в последние годы так называемого застоя. Был тогда в Силе один очень известный журналист, человек, близкий к власти, неистовый обличитель империализма, чьи статьи и заметки попеременно украшали собой то правду, то известие. Большую часть жизни он проводил на проклятом Западе, и нравы родной страны сильно стерлись в его сознании. Надо сказать, что у героя нашего повествования, назовем его Потановым, имелась в Москве давняя жена, но прочно, обосновавшись в Париже, Патанов об этом факте как-то подзабыл. А поскольку мужчине не годится быть одному, то и прилепилась к нему некая эмигрантская девица по имени Жанна, сильно уступающая ему в годах, но ну, весьма недурной внешности и выдающихся деловых качеств. Она крутила и вертела уже стареющим газетным вельможей и явно вела к тому, чтобы стать его официальной половиной. Понимая, что закрепить свое положение она сможет только в Советском Союзе, Жанна настаивала на поездке в Москву и вообще на историческую родину. И добилась своего. Однажды, морозным декабрем, они явились в столицу Советской империи. Жанна была довольна путешествием, но все-таки Брежневская Москва после Парижа показалось ей изрядно скучной. А тут на он Новый год, и Жанна поинтересовалась, нельзя ли отметить этот праздник в более европейской обстановке. Так и возникла мысль поехать на Новый год в Таллин, где в те времена все-таки ощущался вполне европейский лоск, чувствовалась другая атмосфера и особый немосковский комфорт. Да и просто было ей любопытно. Другие люди, другие рестораны, другие улицы. Сказано – сделано. Потанов связался с ЦК эстонской компартии. Его заверили, что он желанный гость по высшему разряду, и забронировали для него люкс и новогодний столик в гостинице «Виру». Утром 31 декабря Потанов со своей спутницей прилетели в Таллин, погуляли по средневековым улочкам, И ровно в 11 часов вечера они, нарядные и в лучшем настроении, появились в ресторане. Это был весьма роскошный ресторан, самое шикарное место в Эстонии. На сервированном столике уже ждали гостей угри и миноги, водка, коньяк и шампанское. И наша чита с удовольствием все это обозрев, предвкушала новогодний пир. Надо сказать, что Жанна была особо сильно продвинутой в смысле моды, и она, естественно, появилась в умопомрачительном парижском туалете, в который по замыслу кутюрье входили сапожки, чья тончайшая замша являла собой сплошные кружева, украшенные фестонами. Вот эти-то элегантные сапожки и привели к катастрофе. Первым их разглядел представленный к столику официант, И он со смущением, но твердо заявил, что по инструкции даме в сапогах в ресторане находиться не положено. Потанов объяснил ему, что это не обычные сапоги, а особые. Они задуманы как часть вечернего туалета, а заодно намекнул официанту на свое высокое положение. К несчастью, Потанов не учел педантизма и въедливости эстонцев и, пожалуй, их обычно замаскированную неприязнь к гостям из Москвы. Официант был неумолим. Тогда Потанов потребовал Метротеля. Однако за несколько минут до Нового года отыскать метро отеля оказалось непросто. А когда его все-таки нашли, то положение это не улучшило. Он немедленно сослался на инструкцию и посоветовал Жанне подняться в номер и сменить сапоги на туфли. Но туфель Жана как раз собой и не прихватило, а купить их в половине двенадцатого новогодней ночи было невозможно. Потанов пришел в полное бешенство. Он достал свои документы и сообщил, что он всех уволит и прикроет этот антисоветский ресторан. Однако даже директор отеля «Виру» не помог ему, опять же ссылаясь на всесильную инструкцию. Тогда Потанов позвонил первому секретарю Компартии Эстонии прямо домой. Тот выслушал яростные речи Потанова, посокрушался и сказал, что помочь он может только одним, а именно пригласить Потанова с его спутницей на новогоднюю ночь к себе лично. Но этого как раз Жанне не хотелось, а может быть сам Потанов понял, что приглашение чисто формальное, и главный коммунист Эстонии вовсе не жаждет его видеть в новогоднюю ночь. Короче говоря, без десяти минут двенадцать чита Потановых пребывала все еще в подвешенном состоянии. Новогоднее настроение было напрочь испорчено, но новогоднюю ночь надо было как-то провести. Тогда у изобретательной Жанны родилась спасительная идея. Она велела накрыть праздничный стол в номере, что и эстонцы поспешно и сделали. Так и просидели они эту ночь без оркестра и праздничной толпы. Вдвоем, в хмуром одиночестве. И наутро злые и обиженные улетели в Москву, а оттуда в Париж. И чувствовалось в этой истории что-то мистическое. Видно, высшая сила проявила свое недоброжелательство. Вскоре Потанов охладел и к Жанне, и к Парижу, и поехал доживать свой журналистский век за океан, в истинную столицу империализма, город Нью-Йорк. Но этого советского века, увы, Потанову оставалось очень немного, потому что на горизонте маячили совсем другие времена.